Глава 6. Эстетическое разочарование. Записные книжки Аристона Тиатокопуласа. Мы часто свободно следуем за обычаем историков подкреплять свои общие утверждения цитатами из произведений писателей и современников. По мере того, как история избавлялась от примитивной одержимости правителями и политикой, она все более широко использовала частные мемуары, дневники, романы, пьесы, письма наброски, картины и тому подобное. Когда-то считалось недостойным для историка рыться в счетах и записных книжках. Теперь же мы ценим их гораздо выше парламентских актов или дипломатических меморандумов. И, конечно же, нет более удобного информационного источника о текущих идеях и чувствах в условиях воздушной диктатуры, чем зашифрованные записные книжки Арестона Теоктопулоса «1997-2062 годы жизни». В течение 37 лет, вплоть до самой смерти, он писал почти ежедневно, проницательно комментируя текущее событие, часто весьма странное и даже курьезное, особо отмечая свои собственные эмоциональные реакции и красочно украшая их множеством набросков, карикатур и тому подобного. Полное собрание этих работ доставит немало удовольствия каждому книголюбу. Следует отметить, что основная часть переведенного материала вообще никак не касается вопросов общей истории. Тем не менее, именно из него можно извлечь куда больше полезной информации, чем из множества абстрактных описаний. Более ранние тома окрашены раздражением писателя тремя конкретными позициями. Ограничениями на частные полеты, трудностями в реализации своего таланта и нехваткой в жизни изящной красоты. В то время не существовало частных самолетов, и никто не мог выступить в качестве вольнонаемного пилота, поскольку каждый летчик являлся активным собратом, и, соответственно, состоял в организации современного государства. И, разумеется, он обязан был подчиняться ее правилам и требованиям. Душа Теоктопулоса переполнялась анархизмом. Он отчаянно стремился свободно бродить по горам выше облаков, отправляться туда, куда заблагорассудится по своей собственной доброй воле, не будучи стесненным никакими мыслями о необходимости перманентного служения. В этих желаниях художник стал одержимым. «Если бы меня оставили в покое, — настрочил этот безумец, — я бы дал миру хоть что-нибудь. Но что хорошего в том, что эти проклятые старцы-мастера-декораторы велят мне делать то или это? Неужели я пришел в этот мир только для того, чтобы подражать и повторять? Какой-то проклятый чиновник пролетел у меня над головой. Видимо, отправился что-то предотвращать. Это испортило мне весь день. Я не могу думать!» Затем раздается агональный крик. «Весь макет отвратителен. Меня заставляют рисовать фриз со слонами на стене, но я ведь вижу, что из-за дефектов конструкции стена долго не простоит. От меня не требуется вносить коррективы. Я должен скрупулезно выполнить каждый пункт своего задания, ничего не меняя. Если я исправлю макет, стена простоит столетия, но мне нельзя этого делать. И это неправильно. Это неправильно. Это неправильно». На нескольких страницах одно слово само по себе – слоны. Затем следует череда карикатур на этих животных, что Ли охарактеризовал как острую биологическую критику. Театр Копулос живо интересовался слонами, но теперь они ему надоели. Он представлял их просвечивающими или даже вовсе прозрачными, тем самым раскрывая спрятанные внутри страдания. Одна страница полностью посвящена невероятно злобным слоновьим глазам. Он работал над довольно продуманным оформлением системы магистральных дорог. Она должна была пройти от мыса Финистерра на Атлантическом побережье Испании, через Северную Италию и вдоль Северной Черноморской дамбы до Крыма и Кавказа. Трассу планировали вести вдоль Лигурийского побережья до Генуи, а затем между гор по долине реки По через Виадук Кьоджа. Проект Единого мирового транспортного конгломерата был не очень хорошо продуман и неоднократно корректировался уже по ходу строительства. Многочисленные доделывания и переделывания прямо указывали на неспособность Мирового Совета осознать, что изменения все еще идут полным ходом. Дороги, похоже, планировались на все времена, но при закладке обнаружилась ментальная коагуляция. Проще говоря, у собратьев наступил мозговой затык. Театокопулос был задействован на участке между Ницией и Генуей. Здесь будущая дорога продвигалась по кривой траектории, местами выпрямляясь или даже вовсе вытягиваясь в струнку, грубо прогрызая тоннели в горной породе или перепрыгивая заливы посредством длиннейших мостов. Выше и ниже дороги вдоль склонов устанавливались террасы из натурального или искусственного мрамора, где планировалось выращивать апельсины, лимоны, виноград, розы, оливки и агавы. Эти террасы, как отмечает Театокопулос, неустанно поднимались к старой дороге Лакорниш, где сохранилось лишь несколько участков с вечно зелеными деревьями. Развалины вилл и садов капиталистической эпохи и большинства прибрежных городов, которые Титус Кобет посетил и описал больше 70 лет назад, теперь были расчищены. Лишь кое-где встречались жилые здания. Вычурные лестницы рядом с давно не работающими лифтами вели вниз к пляжам и гаваням, где рыбаки в лодках занимались своим нелегким промыслом. Малоэтажная архитектура тех мест доводила театр Копполоса до исступления. Он выполнил те низенькие домики в карикатурном стиле, и снабдил рисунки пояснениями из непристойных слов. Просто поразительно, насколько правдиво он нарисовал неказистые строения и насколько изобретательно их исказил. Он представил их вжавшимися в землю, как и большинство строительных объектов поздних военных лет, от которых они, несомненно, унаследовали свою приземистость. «Мы все еще мечтаем о бомбардировках и воздушных баталиях», — написал он. В другом фрагменте он рассуждает об обитателях этих укреплений. «Ах, если бы раздобыть самолет или бомбу! Наверное, имеет смысл держать таких умников, как я, подальше от неба, когда вокруг такая гадость!» Сама поставленная задача, к несчастью, держала его в тесном контакте со всем этим приземистым архитектурным волшебством. Он получил известность в необычайно юном возрасте благодаря великолепным рисункам людей и животных. У него имелся поразительный талант заглядывать в тела и передавать свои ощущения внутренней деятельности. Единственной анатомией, известной художникам, была анатомия мышц, и Аристону поручили украсить неприглядный участок стены рядом с Алассио фризом со слонами. Необходимо пояснить, что в те времена в сознании людей существовал полнейший разлад между эстетическим и механическим соображением. Сначала ты что-то делаешь, думали они, и только после этого его украшаешь. Сейчас это кажется почти невероятным, но инженеры воздушной диктатуры игнорировали мысли о красоте. Когда до каменщика наконец доходило, что его руки вояют ужас, он звал художника. Беспокойный и чувствительный ум теата Копулоса предвосхитил идеи сегодняшнего дня. Инженеры должны быть художниками, заявил он. А художники инженерами. По-другому нельзя. Иначе оставьте в покое конструкторскую работу. Его стена сохранилась. Равно как и Декор, каким он его предвидел, урок студентам памятник его несравненному таланту. «Взял отпуск», — отметил он однажды. «Проплыл на веслах в море около пяти миль. Диспропорции усугубляются по мере того, как наблюдатель отдаляется от них. Никогда раньше я не видел ничего более уродливого. Оно реально становится еще хуже на расстоянии. Все побережье такое. Дорога слишком широкая. Там никогда не будет настолько интенсивного движения». Мировое население не увеличивается, как раз наоборот уменьшается. 120 метров в ширину, бог мой, это сколько же будет полос? Откуда взяться такому потоку? Ведь все это понимают. Столько автомобилей никогда не будет. Неужели все это только ради того, чтобы чем-то занять кучу рабочих? Маленькие ящерицы теряются на этой зеркальной поверхности, умирают и высыхают. На нее выползают бесхитростные дождевые черви и погибают. После дождя их можно видеть тысячами. На миле вокруг не единые тени. Террасы плохо выглядят. Да и поддерживающие их стены, откровенно говоря, тоже. И те, и другие не вписываются в гармонию с холмами, что позади. Холмы живут, а наши постройки умирают. Прямо с рождения. И что за ересь строить такие низенькие домишки? Разве мы не строим, чтобы оторваться от земли? а потом вдруг во всю страницу одно слово «пропорция». Арестон медитировал с карандашом в руке. Ключ к жизни. Не просто красота. Нет никакого зла, кроме отсутствия пропорций. Боль? Боль возникает из-за диспропорции между ощущениями. Лицемерие? Жестокость? Все дело в отсутствии пропорции между импульсом и контролем. Интересно проследить, как он перебирает идеи, которые теперь знакомы каждому. Он мечется между идеями пропорции и гармонии. Затем он приходит к открытию, что вся история – это записи о пропорциональных колебаниях. Сейчас это ясно каждому. Мы рассказали об экономической и политической истории 20 века, но о чем шла речь по сути? Подверглись освещению нерегулярный рост жизненных элементов – Гипертрофия экономического материала, происходившая наряду с прекращением образовательной, правовой и политической адаптации. Первым тусклым осознанием этой дисгармонии явилось планирование, точнее грубые попытки оценить величину общественной жизни. Изначально этим занимались в России путем пятилетнего плана. После 1930 года мир планами попросту переполнился, но большинство из них были удивительно слабыми. Из записных книжек Теотокопуласа мы узнаем, насколько несовершенная идея количественной подготовки деятельности нашего вида воспринималась даже в начале 21 века. Точно так же, как военно-промышленный комплекс в свое время унес за собой людские умы, так и политическое единообразие при жизни великого художника, объединившись за цикленностью на производственной эффективности, вышло за пределы разумных рамок. Эти записные книжки интересны прежде всего потому, что не являются трудами научного социального психолога. Человек их написавший представлял собой гения в области изобразительного искусства и архитектуры, но с точки зрения прикладной науки оставался самым обыкновенным пользователем. Они рассказывают нам, как простые люди проводили время, как недоумевали, ломали головы и задавались вопросом, почему, отменив войну, восстановив порядок, обеспечив изобилие, победив страхи, и реализовав самые смелые надежды мучеников, они по-прежнему несчастны и захвачены тревогами о завтрашнем дне. Нарастающая боли вдруг появляется взбудораженная запись. Так говорил Ленин незадолго до смерти. Является ли недостаточность в пропорциях неизбежной? После этой вспышки, похожей на манифестацию безумия, записи превращаются в подобие диссертации на тему «О значимости любовных уровней», что уже, разумеется, не имеет никакого отношения к нашему исследованию. Но, как оказалось, сама идея нарастающих болей работала под поверхностью с самого начала. Внезапно появляются страницы с набросками странных эмбрионов, младенцев, котят и щенков, во всех случаях с явными признаками патологической гипертрофии. Всегда ли недостаток пропорций сопровождает любой рост? Похоже, так задумано природой хотя она во все времена работала неуклюже. Она принимается делать ногу, а получается крыло. И тогда она говорит Теврика, «Да именно это я и намеревалась сделать, но через творческий процесс. Я работаю как инженер с богатым воображением». Мысли художника все дальше уносились к литейному производству, металлической стружке и проблемам, возникающим при сборке токарного станка. Природа исправляет диспропорции роста, внося изменения в эндокринную систему, продолжал он свои размышления. Так и мы, когда установлены каркасы и возведены стены, увольняем каменщиков и нанимаем маляров. Так вот, что означает, по сути, смена мирового режима. Новые гормоны, новые ремесленники. Вышеобозначенная запись датирована 7 апреля 2027 года. Это одно из самых ранних проявлений того, что в настоящее время принято именовать модным выражением режимная ротация. Озабоченность Теотокополуса физическими и психическими аспектами любви, а также его необычайная способность связывать физиологические процессы с высшими эмоциональными проявлениями, не должна нас интересовать, какой бы важной она ни казалась в истории эстетического анализа. На целый год он сосредоточился на своем великом фризе желаний в трапезной библиотеке искусств в Барселоне, и больше не думал о политике. Ему нравились коллеги. Он одобрял разработки. И ему была предоставлена полная свобода действий. «Собратья делают то, что считают нужным», — заметил он. «Налицо великие перемены. Несладко придется всем этим комитетам, которые сначала санкционируют, а потом пересматривают». Затем Арестон попал под влияние очень оригинальной молодой женщины из Аргентины, тоже по-своему великая художница, Хуаниты МакКайл. Мы видим ее в его набросках. Разные позы, разные жесты. Вскоре он не без удивления отметил, это существо умеет думать. До сих пор он ни разу не назвал ее по имени. Затем она стала появляться как Джей. Еще спустя какое-то время этой женщины в его записях становилось все больше. «Умная женщина меня пугает. Кто это был?» По? или «Де Квинси». «Должно быть, Де Квинси». Это ему приснилась женщина с грудями, которые внезапно раскрылись и превратились в глаза. Ужас. Обнаружить, что на тебя вот так смотрят. Следующую страницу художник вырвал. Единственную страницу, которую он когда-либо вырывал. Нам остается только гадать, какие помыслы она запечатлела. А потом он вдруг резко вернулся к политическим спекуляциям. Многие записи начинаются словами «Джей говорит что?» или заканчиваются «Это идея, Джей». Через несколько страниц он повторил «Это существо умеет думать», а затем продолжил уже в несколько ином ключе. «А я?» «Только пальцами. Язык для меня слишком абстрактен». «Или это правда, как она говорит, что я умственно ленив?» «Как же это возможно?» Она называет меня умственно ленивым после того, как я проговорил с ней, не прерываясь больше трех часов. Кажется, все мои маленькие блестящие мысли ничего не стоят по сравнению с тем, что делают наши социальные психологи. Мне нужно многому научиться. Полагаю, Джей могла бы стать превосходной учительницей для кого угодно. И по сей день эти записные книжки сохраняют хрупкую грацию и душевную энергию Хуаниты МакКейл. Она была из тех женщин, кто мог бы стать социалисткой революционеркой в XIX веке, комиссаром в ранней советской России или труженицей современного государства в середине XX века. Теперь она с упоением отдавалась ярко выраженной декоративной идиосинкразии, свободной для специфической политики своего времени. Идиосинкразия – повышенная чувствительность к определенным веществам. Примечание переводчика. Очевидно, что еще до встречи с Теотокопулосом Хуанита была политически настроенной и политически мотивированной. У нее зародилось чувство, что мир движется куда-то не туда, но ясное понимание, что именно с этим нужно делать, пришло к решительной женщине только после знакомства с гениальным художником. Записные книжки со всей своей бесстрашной откровенностью показывают не только исключительную историю любви, но и то, что, возможно, неотделимо от любой стоящей истории любви взаимное обучение. Театтокопулос был ее первым и единственным любовником. Вначале он обращался с ней столь же небрежно, как и со многими другими женщинами. По мере того, как он ее узнавал, его преданность по отношению к ней становилась столь же огромной, как и ее по отношению к нему. Он ее изучал. Он делал бесконечные заметки о ней. И мы знаем, как она на него повлияла. Как он повлиял на нее, нам остается только гадать. Но совершенно очевидно, что для нее одновременно существовали великолепия его даров и привлекательность его своенравного ребячества. Он в некотором роде умудрялся ее подавлять, что явно звучит в ее сохранившихся работах. Лучшей из них является самая ранняя. Он дважды задавался одними и теми же вопросами. «Я отоплю Джей. Из-за меня ее творения теряют характер». Она заимствует мое видение. Та последняя карикатура. Разве я виноват? Такая чудесная штука. Давным-давно. И дальше он сорвался в мятежное и гнетущее настроение. Материнская специализация. Подлейшая природная уловка, обкатанная на женщинах. Если они не собираются становиться матерями, если они не могут ими стать, зачем они насыщаются материнством? Почему Джей думает о том, как дать мне больше свободы в ущерб себе самой? Она ушла в это с головой. Я ее об этом никогда не просил. Или просил. Или каким-то неосознанным образом все-таки попросил. Нет, это просто ее врожденная порочная материнская забота. Я ее любовник, и я ее любимый сын, а окружающий мир мой брат, и с каждым днем ее работа прежде надлежащая ухудшается. Моя возлюбленная становится все более политичной и социально-психологической. Из-за нас обоих. С этого момента политика в записях проходит очень мощным лейтмотивом. Более ранние выражают негодование изолированного человека, обладающего чрезвычайно мощной творческой энергией. Он оказывается одиноким и беспомощным в несимпатично упорядоченном мире. Поздние показывают, что та же самая индивидуальность расширяется до концепции всего мира, как пластичного материала, который поддерживается чувством понимания и движется вместе с родственными умами. Иными словами, Копулос начал мыслить как пробуждающееся эстетическое сознание мирового сообщества. Изменение режима должно походить на то, как цыпленок вылупляется из яйца. Скорлупу надо разбить, но чтобы это сделать, она должна существовать. Да, это справедливо поскольку существует пропорция как во времени, так и в пространстве. Если скорлупа разбивается слишком рано, ничего не остается. Можно разве что приготовить скверный омлет. Упустишь время — цыпленок внутри умрет. 47-я записная книжка почти полностью посвящена критике архитектуры Лигурийского побережья. Эти страницы настолько содержательны, что сегодня некоторые из набросков кажутся реальными рисунками нынешних условий. Так, например, подробно отображены обработка мыса Монако и сокращение террас. Но вот мечты об апельсиновых рощах уже кажутся причудливыми, поскольку Арестон ничего не знал о сюрпризе, который готовили экспериментальные ботаники. 49-е тоже посвящено планированию. Планы на мир, написал он на первой странице. Взносы. Похоже, он попросту развлекался таким образом через разные промежутки времени. При этом в нем проявлялись как блестящие пророческие ожидания, так и невероятные фантазии. Иногда, как и большинство пророков, он находил детали слишком сложными для себя и впадал в бурлеск. Сохранилась длиннейшая запись очень современного оживленного спора об индивидуальности между ним и Хуанитой. В то время они, по-видимому, жили на Монсеррате. Монсеррат, принадлежащая Великобритании территория на Малых Антильских островах в Карибском море. Примечание переводчика. По сути, заметки явились запоздалым анализом после окончания разговора. Выстрелом в убеждение, как это можно было бы назвать. Они уносят внимательного читателя на 60 лет назад, когда влюбленная пара прогуливалась среди обвалившихся скалы ароматных кустарников под искривленными соснами. Оба остро реагировали на поток идей, свершивших окончательную революцию. Хуанита выглядела целеустремленной и критически настроенной. Аристона же болтала, как воздушного змея на сильном ветру. Индивидуум существует для вида, это бесспорно. Но так и вид ведь тоже существует для индивидуума. Человек живет для государства, чтобы жить за его счет и вопреки государству. Жизнь — это маятник, который раскачивается между служением и утверждением. Сопротивляйся и повинуйся, сопротивляйся и повинуйся. Порядок, дисциплина и здоровье делают мир безопасным и эстетически насыщенным. Мы – стойки, а можем стать эпикурейцами. Стойки – последователи стоицизма, философского течения в Древней Греции, согласно которому следует твердо и мужественно переносить все жизненные испытания. Эпикурейцы – последователи философских идей Эпикура, 341 270 годы жизни до нашей эры согласно которым высшее благо – наслаждение жизнью. Примечание переводчика. Физические упражнения и дисциплина – это кухня, но не пища. Здесь, как всегда, пропорция. Но как ее определить, кроме как эстетически? воле суть жизни. Так они думали в 2046 году. Неужели мы действительно продвинулись намного дальше».